— Ты промахнулась! — рявкнул Атор, поворачиваясь к своей спутнице, и в свою очередь обнажил клинки. — Что-то ты больно уж спешишь прикончить меня, почтенный! И Трогвар от всей души угостил Атора сразу двумя острыми звездочками. Сталь звякнула о сталь, под плащом у белого единорога были доспехи. Одна из звездочек Трогвара звучно ударила о клинок Атора вторая чуть царапнула его правое плечо. Крылатый пес и бросал их с расчетом, чтобы грозный обладатель знака непобедимого уклонился в момент броска. Однако Атор, несмотря на годы, казался куда подвижнее и быстрее, чем можно было бы ожидать, глядя на его могучие плечи и грудь. В следующий миг Трогвар и Атор сшиблись в призрачном зеленоватом мерцании, под влажными, заплесневевшими сводами, в глубоких подземельях, где не оставалось места для хитроумных обходов и маневров, а можно было лишь рубиться лицом к лицу. Трог ворожгло черное бешенство. Все, во что он верил, было попрано. Все вокруг него оказалось подделкой, миражом, вражьим вымыслом. В тот миг он еще не имел времени подумать, что обманут не только он один, но и весь народ Халлана, слепо веривший в справедливость новой владычицы. лязгом сшиблись мечи. Помня страшную силу Атора, Трогвор старался отклонять меч врага, чтобы сокрушительные удары не сломали его собственные ноэры. Однако это удавалось не всегда. Рза! Рра!» «Ох!» С хриплыми, вскриками, выдохами Атор крестил и так, и эдак своего отступавшего и уклонявшегося противника, который на этот раз не мог обратиться к рецептам и советам врат холмов. Крылатый пес мог рассчитывать только на свою ловкость. «Убей его, Атор! Убей! Ну убей же!» Достиг сознания истошный крик владычицы а стражи по-прежнему нигде не было видно. Трогвор защищался с огромным трудом и, как и в первом их поединке, лишь ценой полного отказа от атак. Благодарение богам у него короткие мечи, и хоть это и мешает подобраться к Котору поближе, зато нет риска задеть низкий каменный свод. Шаг за шагом Трогвор отступал в темноту, все дальше и дальше от заветной двери. Краем глаза он еще успевал замечать пассы, что совершала владычица, явно готовясь наложить еще какое-то заклятие. Хотя крылатый пес еще не был ни разу задет, в сознание начал вползать предсмертный холод. Сколько он еще сможет отступать? Когда нерадивые стражники наконец разберутся, что к чему, и окажутся здесь? И ведь тогда ему хватит одного единственного удара в спину. А Тор рычал и хрипел, словно древнее чудовище. Однако это отнюдь не было дыханием выбившегося из сил уставшего человека. Он ненавидел Трогвора ничуть не меньше, чем тот его, и ярость не могла не прорваться наружу хотя бы в этих звуках, более достойных терзающего добычу волка. Однако отступать дальше уже бессмысленно так называемого благоприятного момента, ожиданием которого так часто грешат молодые бойцы и вследствие чего столь часто проигрывают, могло так и не представиться. Да, воистину, защищаясь, боя не выиграешь. эр трогвора коротко свистнул. Удар слева сверху по опускавшемуся после очередной атаки мечу Атора. И второй клинок крылатого пса быстрее, чем бросок леопарда, устремился в открывшуюся брешь. Атор лишь коротко усмехнулся, легко отбрасывая наглого мальчишку. Трогвор отступил на два шага, споткнулся и упал на спину с коротким стоном, непроизвольно выронив даже правый меч. «Убей его!» — вновь донеслось до него. Тор с рычанием прыгнул, занося меч и собираясь покончить дело одним ударом. Верно, ненависть окончательно ослепила его, а может, Трогвор притворялся достаточно искусно. Его правая рука, выпустившая меч, успела схватить увесистый и острый камень, когда-то очевидно отвалившийся от невысокого свода. В последний момент... Когда меч Атора уже почти коснулся груди Трогвора, тот резко рванулся в сторону, одновременно швырнув в лицо противнику тяжелый гранитный осколок. То есть с точки зрения истинной бойцовской этики совершил ужасный, непрощаемый поступок, достойный лишь труса, покрывающий его от вечным и несмываемым позором. Атор не успел уклониться. Слишком близко уже был, слишком резко швырнул в него камнем Трогвар. И хотя обладатель белого единорога подсознательно успел чуть повернуть голову, полностью избежать удара он уже не смог. И тогда Трогвар прыгнул сам. Один его клинок был нацелен в горло, а другой — в живот Атору, и до конца защититься тот не сумел. Горло, правда, осталось в целости, Зато на груди появилась длинная кровавая полоса. Атор и тут ухитрился так извернуться, что колющий удар Трогвора превратился в режущий. И хотя вся грудь Атора тотчас покрылась кровью, крылатый пес понимал, что рана его противника не опасна для жизни. Оба бойца тяжело дышали, на мгновение застыв друг против друга. Меч Атора вновь поднялся в защитную позицию. Однако Трогвар надеялся, что такая рана должна все таки поумерить прыть носящего знак белого единорога. Теперь, подобно тому, как на ристалище Атор мог спокойно ждать, пока его враг не ослабнет от потери крови, следовало действовать и Трогвару. И может быть, чудо бы и свершилось, и боец всего лишь с третьим знаком разряда мастеров взял бы верх над непобедимым Если бы не подоспели стражники, и владычица не сплела, наконец, новое заклинание. Трогвар оказался стоящим возле самой двери, в полоборота к хозяйке Халлана, между ней и Атором. Шестое чувство заставило его глянуть вверх, и, словно в кошмарном сне, он увидел, как тают, окутывая зеленой дымкой несокрушимые гранитные блоки потолочного свода. И из ядовито-болотной мглы один за другим начинают выныривать странные тощие фигуры, с головы до ног затянутые в черное. Принцесса Арьята, отделенная от всего этого безобразия одной лишь не слишком толстой железной дверью, вдобавок уже наполовину прогоревшей, узнала бы этих черных воинов тотчас же. Однако Трогвар видел их впервые. Не подозревая даже, что такие существуют, ведь по его представлениям черный орден Каяров был давным-давно разгромлен. В следующую секунду Трогвар понял, что если он немедленно не уберется отсюда куда подальше, за его жизнь нельзя будет дать и старой ослиной шкуры. С величайшим трудом ему удалось отразить целый ливень стальных метательных игл, ножей и звездочек, Его дважды отцарапало, а стоило его наэром столкнуться с мечами неведомых ему противников, как он понял, что эти черные едва ли сильно уступят мастерством самому Атору. Осталось только одно — бежать. «Разруби дверь!» Вдруг с дикой силой и мукой прозвучал у него в сознании срывающийся женский голос. «Руби же, руби!» Черные воины, на мгновение отброшенные Трогваром, вновь готовились подчивать его своими колючими и острыми гостинцами. Крылатому псу приходилось выбирать между бегством с надеждой на спасение и неминуемой гибелью, если он потратит лишнее мгновение, чтобы рубить эту распроклятую дверь. И все-таки где-то глубоко в его сознании Гнездилась непоколебимая уверенность, что та узница там, за железной дверью, чем-то необычайно важна для него. Это не просто несчастная, которую нужно освободить во что бы то ни стало. Что-то большее, много-много большее. Целый рой смертоносных клинков и прочего со свистом резал воздух, нацеленный в почему-то оставшегося на месте врага когда меч Трогвора с шипением врезался в уже истонченный зеленым огнем в железный засов на двери камеры. И тут воздух вокруг юноши словно бы взорвался. Заплясали длинные гирлянды причудливых голубых и синих огоньков, и в подземелье грянул чей-то сухой властный голос. «Выходи! Выходи, Арьята! Это я, мап! Словно во сне Трогвар видел приставшего с колен Атора с разинутым ртом, позабывшего даже отерзавшей его боли, замерших воинов в черном и гневно воздевшую сжатые кулачки владычицу. — Она не достанется тебе, ты, старуха-мап! — вырвалась у хозяйки Халлана. — Она моя, а ты проклята молодыми богами и перворожденными! «Эльфам следовало бы чуть больше подумать, прежде чем они отдали тебе всю эту страну», — грянула в ответ. «А Ариата уже моя. Мне было не пробиться сквозь твои барьеры, но этот юноша сокрушил их. Ариата! из Из-за отворенной усилиями трогвора камеры медленно вышла женщина. Среднего роста — Очень бледная, облаченная в жалкие лохмотья, едва прикрывавшие наготу, она шла, точно слепая, прямо на владычицу, ничего похоже, не видя вокруг себя. «Да сюда же! Сюда!» Незримая рука рванула названную арьятой женщину вверх, прямо в зеленую мглу, открывавшую проход через перекрытие. Мгновение, и узница исчезла. <звёздный> — <рух> вырвался из груди владычицы дикий, поистине нечеловеческий крик. Лицо ее страшно исказилось в запредельном усилии, она словно бы взывала к кому-то, и призыв ее был услышан. У трогвора волосы встали дыбом, когда он увидел, что камни стен зашевелились, оживая. Появились широкие длинные крылья, поджарое львиное тело, птичья голова с длинным хищным клювом. Весь в клочьях зеленого тумана громадный грифон, сотворенный из камня чарами владычицы Халлана, тяжело встряхнулся, присел и одним длинным прыжком рванулся вверх в погоню за ускользающей добычей. Мгновение, и над головами вновь был прежний мрачный изгиб, покрытого плесенью свода. Только теперь Трогвар обнаружил, что голубые и синие светлячки плясали вокруг него недаром. Вся разнообразная метательная снасть черных воинов валялась на полу, не причинив ему никакого вреда. Прежде чем враги успели опомниться, он со всех ног бросился прочь. А вслед ему неслись полные ярости и самых черных проклятий, крики владычицы и отора. Вперед, вперед и только вперед. Коридоры, лестницы, ступени, повороты. Наверх, наверх и только наверх. Мимо черных тюремных дверей, мимо жутких колодцев. Вверх к свободе и свету, только бы не сбиться с дыхания. Неведомое чутье помогло в ту ночь Трогвару отыскать дорогу наверх. Стертые лестничные марши вывели его, в конце концов, к толстой решетке, за которой несли караул двое гвардейцев-владычицы. «Эй, отворите!» — крикнул им крылатый пес, не придумав в тот миг ничего лучшего. Погоня висела у него на плечах. «Ты что это там делаешь, а?» — протянул один из стражей, рослый гвардеец со связкой ключей на поясе. «Как это ты туда попал?» «Ну-ка, бросай сюда мечи, тогда откроем». И безглу... Это оказались его последние слова. Вне себя от отчаяния трогвор метнул одну из своих звездочек сквозь прутьи решетки. Высокий воин упал, хрипя и хватаясь за пронзенное горло. Такая же судьба постигла второго стража мгновением позже. Так, против своей собственной воли, трог ворубил двух ни в чем не повинных людей, даже не задумавшись, пока решал нехитрый вопрос, кому жить, ему или им. Он успел вырвать ключ из замочной скважины в последнюю секунду. На то, чтобы запереть дверь, времени уже не оставалось, и он помчался через какие-то дворцовые кухни, прачечные, кладовые, сшибая с ног подвернувшихся испуганных слуг. Дорогу он выбирал совершенно наугад и все время чувствовал висящую на плечах погоню. Как безумный он выскочил из какой-то боковой двери дворца. По счастью, охранявшие ее гвардейцы оказались из отряда капитана Умбата и немного знали Трогвора. Несколько секунд потребовалось на то, чтобы добежать до конавязи и вскочить в седло первой попавшейся лошади. Он галопом помчался по хмурым, залитым тьмой улицам, перемахивая через расставленные по углам рогатки под заполошные крики ночных сторожей. Трогвор надеялся, что тревога еще не объявлена, и через городские ворота удастся прорваться без боя. Оказалось, что он жестоко ошибался. Очевидно, у владычицы имелись иные способы передавать свои приказы, нежели при помощи гонцов или даже быстрых голубей. Тяжелые створки городских ворот были наглухо закрыты, и добрых два десятка копейщиков уже ждали его в полной боевой готовности, выставив навстречу крылатому псу настоящий чистокол-пик с широкими и острыми наконечниками. «Конец!» — мелькнула паническая мысль, словно холодным ножом резанувшая по сознанию. И верно, именно этот страх заставил дремавшие в глубине его существа силы вновь пробудиться к действию. Выглядело это так, словно бы чьи-то руки вцепились в запястье трогвора и заставили силой ударить по ушам его лошадь. Несчастное животное вскрикнуло, не заржало, а именно почти что по-человечески вскрикнуло высоким, режущим душу отчаянным криком и, словно безумная, прыгнула прямо на выставленные копья. Пять или шесть блестящих наконечников вонзилось коню в бока и грудь. Однако пока копейщики пытались выдернуть древки из повалившейся туши, Трогвар со всего размаха прыгнул на них, перелетев через голову упавшего скакуна. Его мечи с привычным свистом рассекли воздух, вновь начав кровавую работу. Все решали секунды. Если копейщики не растеряются, дружно развернуться. однако они не успели. Трогвор успел зарубить четверых, прежде чем края строя начали сходиться. Путь свободен, но еще предстояло отодвинуть тяжеленные засовы, здоровые железные болванки, каждая весом не меньше лошади. Уж тут-то Трогвару точно было не успеть. Можно бросить мечи и подставить горло милостивому, избавляющему от мучений удару, если, конечно, эти воины не пожелают расплатиться с ним за погибших товарищей как-нибудь по-иному. Однако прежде, чем душная слабость успела разлиться по телу, ноги донесли Трогвора до самых ворот, и он со всего размаху ударил кулаком по торцу сначала одного засова, а затем второго. Очевидно, странная сила еще жила в его руках, потому что неподъемные стальные брусья вылетели из гнезд и грянулись землю. Один пинок ноги отворил створку ворот, для чего обычно требовались усилия трех-четырех сильных мужчин. «Прочь! Туда, в спасительную тьму, где не горят эти отвратительные факелы!» Трогвору вновь повезло. Почти у самых ворот расположился лагерем большой купеческий караван, не успевший засветло войти в Дайре. Смирно стояли лошади, конюхи только-только принялись расседлывать их. Внезапно вынурнувший из темноты молодой воин с двумя окровавленными мечами, молча вырвал повод у остолбеневшего паренька слуги, вскочил в седло и, как безумный, погнал коня прочь. Прежде чем выбежавшие из ворот города стражники и купеческая охрана взялись за луки, беглец растворился во мраке. Немного погодя, из ворот вынеслась настоящая погоня. Десятка-три всадников с охотничьими гепардами на длинных поводках. Однако и они не преуспели. Трогвар загнал коня в ручей, а потом ему посчастливилось выбраться на каменистый склон пологового холма. Даже остранюхи и псы, взятые в помощь гепардам, сбились со следа. Покружив до рассвета по окрестностям, преследователи, несолоно хлебавши, вернулись в город. Глубокой ночью Трогвар расстановил запаленного коня в темной придорожной роще. Он немного успокоился. Привитый в дембинори инстинкт подсказывал ему, что погоня заплутала. Они, конечно, возьмут его след, но не так быстро, можно какое-то время передохнуть. Собрав немного хвороста, Трогвар обнаружил, что в попыхах забыл огниво и труд. Он выругался раз, другой, но от этого легче не стало. И тогда на ум пришло старинное заклинание огня, вычитанное как-то в одной из книг. После успеха своего заклятия, взломавшего стену подземной темницы, Трогвар уже куда смелее обращался с чарами и заклинаниями. Недолго думая, он решил попробовать, совершенно забыв, что ничем иным не мог он столь точно указать своим преследователям, где сейчас находится, как этим чародейством. Он расслабился, заставил умолкнуть разноголосый хор суматошных мыслей, а потом, призвав огненосного Ямерта, осторожно произнес слова наговора, позволявшие преобразовать внутреннюю силу во что-то внешнее. Огонь вспыхнул сразу, чистый и ровный. «Хорошо, но что же теперь мне делать?» С незнакомой горечью думал Трогвар, завороженно глядя на мерцающий огонь. Очень быстро он убедился, что в Холлане ему закрыты все пути, кроме одного единственного. «Как можно скорее покончить счеты с жизнью». Среди людей, подданных владычице и всецело преданных ей, ему было нечего делать. У него никаких доказательств, одни лишь смутные выкрики каких-то призраков. Кто поверит ему? Так что ничего не оставалось делать, как обратиться к приобретенным в библиотеке познаниям. Можно было отправиться обратно, к лесным гномам, к почтенному Вестре и его гостеприимным домочадцам, но Трогвар не льстил себе. Долина, хоть и укромная, вряд ли защитит его от поисковых заклятий, а уж владычица Сатором не успокоится, пока не умертвят последнего свидетеля. Он, правда, читал, что подобное чародейство плохо действует под землей, так что если укрыться в какой-нибудь достаточно глубокой пещере, например, у горных гномов, тогда вполне возможно его и не найдут. Но жить у горных мастеров ведь так тоскливо. И дело тут не в том, что могут не пустить. Пустить-то как раз пустят. У них вечная нехватка рабочих рук, и они принимают всех, отказывая, по слухам, одним лишь гоблинам, своим извечным врагам. Пустить-то пустят, а вот обратно ходу уже не будет. Да и работать заставит до седьмого пота. Нет, не годится». Можно, конечно, податься в ученики к какому-нибудь настоящему магу. У него можно было узнать, как отводить от себя разыскные заклятия. Про то, чтобы искать дорогу к эльфам, теперь не могло быть и речи. Однако мысль об ученичестве возымела, как ни странно, весьма удивительные последствия. В сознании непонятно откуда всплыло «Красный замок». Ведь это не так далеко. «Вожделенное, загадочное вместилище великого знания». Несмотря ни на что, Трогвар умудрялся думать об этом даже в такие минуты. «Что ж, Красный замок — это, наверное, неплохо. Но вот только есть ли там кто-нибудь?» Порывшись в мешке, Трогвар достал серые ключи — книгу заклятий дальновидения. «Долго ли стал страницы?» Этот давным-давно написанный труд по основам волшебства в частности утверждал, что введя себя в особое состояние внутреннего молчания, подкрепленного некоторым заимствованием силы в волжбе истинных магов, адепт может узреть даже очень удаленные места и говорить с их обитателями. Подготовительные действия заняли почти всю ночь. Уже под утро совершенно изнемогший трогвар наконец добился желаемого. Окружающие деревья внезапно расступились перед его взором, и он увидел острые, покрытые снегом вершины далеких гор и быструю речку, сбегавшую с ледника, а в недалеких отрогах могучего хребта высилась внушительная многобашенная крепость. Стены ее были сложены из красноватых гранитных блоков, Тяжелые черные ворота стояли распахнутыми настежь. Проем ворот зарос свежей весенней травой. Створки утопали в поднявшейся крапиве. Похоже было, что этим входом уже давно не пользовались. Трогвор сделал еще одно усилие, доставившее его внутрь главной башни. Там все оставалось темным и пустым. Он не мог различить никаких деталей. Его взор скользнул вверх по каким-то ступеням, только их и было видно в сплошной мгле. И трогвар едва удержался от невольного крика при виде иссохшего костистого тела в высоком кресле, облаченного в полуистлевший плащ с капюшоном. — Хозяин никак мертв, что ли? — ошарашенно подумал трогвар, и откуда-то тотчас пришел ответ. — Да, он мертв и мертв уже давно. Замок пуст и ждет храбреца, который дерзнет овладеть им. Видение внезапно прервалось. Трог ворочнулся. Над ним медленно разгоралось утро. Звезды быстро бледнели, готовясь отойти к дневному сну. Теперь он твердо знал, что красный замок пуст. Это чудесное вместилище магических знаний ждало того, У кого достанет смелости вступить на его порог? Решение пришло сразу. В первых лучах рассвета Трогвар уже мчался на юг.